Первая смена. Наследие. Пролог. 2110 год. Под холмами в округе Фултон, штат Джорджия. Трой вернулся к жизни и обнаружил, что лежит в могиле. Он очнулся в замкнутом пространстве, видя перед собой лишь толстое, покрытое инеем стекло. По ту сторону ледяной мути двигались темные силуэты трой попробовал шевельнуть руками, постучать по стеклу, но мышцы оказались слишком слабы. Он попытался крикнуть, но лишь закашлял. Во рту ощущался мерзкий привкус. Затем в уши ударил громкий лязг открывающихся массивных запоров, зашипел воздух, скрипнули давно не работавшие петли. Свет наверху был ярким, а прикасающиеся руки — теплыми. Трою помогли сесть. Он все еще кашлял, выбрасывая в ледяной воздух облачка пара. Кто-то протянул стакан с водой и таблетки. Вода оказалась прохладной, а таблетки горькими. Трой с трудом сделал несколько глотков. Он еще не мог держать стакан без посторонней помощи. Руки затряслись, когда нахлынули воспоминания. Сцены из долгих кошмарных снов. Ощущения из далекого и недавнего прошлого смешались. Трой задрожал. Бумажный халат, резкая боль, от сорванной с кожи клейкой ленты. Кто-то потянул его за руку, потом извлек трубку из паха. Двое мужчин в белом помогли трою выбраться из гроба. Вокруг него клубился пар, Влага конденсировалась и рассеивалась. Сидя на чем-то, моргая от яркого света и упражняя веки, долго пребывавшие закрытыми, Трой смотрел на ряды гробов с людьми внутри, тянущиеся вдоль изогнутых стен. Потолок казался слишком низким, а масса грунта над головой вызывала ощущение удушья. Годы... Как много времени прошло, никого из тех, кто был дорог Трою, уже нет. Ничего больше нет. Таблетка царапнула горло, Трой попытался ее проглотить. Воспоминания тускнели, как сны, после пробуждения, и он ощущал, как теряет связь со всем, что знал и помнил. Он начал было заваливаться, но люди в белом это предвидели. Успели подхватить его и уложили на пол. Бумажный халат терся о кожу и шуршал. Мысленные образы вернулись, воспоминания сперва посыпались на трое, как бомбы. Затем их поток иссяк. Таблетки не действуют мгновенно. Нужно время, чтобы уничтожить прошлое. Трой зарыдал, уткнувшись лицом в ладони. Чья-то рука сочувственно опустилась ему на голову. Двое в белом позволили ему пережить этот момент. Они не спешили. Это была любезность, передаваемая от одного не спящего к следующему. Нечто такое, что когда-нибудь испытают, проснувшись, все люди, лежащие в этих гробах. Испытают и вскоре забудут.